141. Могут спросить, будет ли уменьшаться число врачей при умножении готовых лекарств. Это было бы бедствием. Явление врачей нужно повсеместно, если понимать врача как высокообразованного друга человечества. Именно условно заготовленные лекарства вызовут заболевания, которые врач должен индивидуально лечить. Потребуется очень тонкое сочетание внушения с медикаментами. Не говорим о хирургии, ибо эта область не вызывает рассуждений, если она не превышает своего назначения. Хирург, производящий ненужную операцию, нередко подобен убийце потому и в этой области требуется истинное чувство знания. Но еще сложнее положение врача при сочетании нескольких болезней. Такие случаи умножаются. Можно лечить одну болезнь и тем самым ухудшать другую. Многие местности до сих пор лишены разумной врачебной помощи. Из такого положения рождается явление понижения жизненности. В не есть измышление. Можно наблюдать повсюду признаки такого бедствия. Не только такое несчастье поражает современное поколение, но оно извращает будущее человечества. Нам закричат, что такой совет стар, но почему же он не принимается до сих пор? Явление братства может процветать при истинном здоровье.